Но он говорил в пустоту. На этот раз Андра даже слушать не стала его никчемных извинений. Но и вечером не обошлось без драмы. Элис, как всегда, выглядела потрясающе. Андра вдруг с ужасом поняла, что ее радует увлечение Тревора Элис. Во всяком случае, эта женщина развлекает его и поддерживает в хорошей форме. Когда она приходит, он старается быть галантным, рассыпается в комплиментах и играет роль героя-инвалида. Андра предпочла бы провести время с убитой горем матерью, но предстояла встреча с братом Элис. Брата Элис звали Рубеном Блатом, но его имя когда-то сократилось до Ру и закрепилось за ним навечно. Тот факт, что Ру был морским офицером, сразу расположил к нему Андру, хотя она и нашла его слишком громогласным. В Ру чувствовалась искренность, присущая морякам, и вел он себя значительно проще, чем сестра. Воспитанный в духе морского братства, Ру считал поведение Элис непорядочным но она была его единственной родственницей, так что ему поневоле приходилось терпеть ее выходки. А вот Андра сразу понравилась Ру. Грузовое судно, на котором Ру Блад служил первым помощником, только что вернулась из Южной Африки. Молодой офицер еще не отвык от морского жаргона и забавно щурил глаза, как все матросы привыкшие вглядываться в морские дали, и чем-то напоминал Андре Фрея. Когда Андра попыталась сдать Тревору лекарство, которое нужно было принять, тот раздраженно отмахнулся. Рут тотчас принялся его уговаривать. «Не валяй дурака, дружище! Нужно все делать так, как требует Шкипер!» Шкипер! Однажды на борту Стар Андра сидела в каюте Фрея. Был холодный день. Корабль приближался к Англии. В электрокамине пылали искусственные дрова. Нервный и подавленный, Фрей потянулся за бутылкой виски. Он слишком много пил в последнее время. «Печаль не утопишь, венья, дорогой. И мне не хочется, чтобы мой капитан проснулся завтра больным». «Ладно, шкипер» сказал он, посылая воздушный поцелуй. Андра почувствовала, как вдруг забилось сердце, когда Рубла повторил это слово. Шкипер, Андра подсела к Ру, почувствовав мучительное желание поговорить о Фрее. Вы слышали о пароходной компании Аутспен? Конечно, мадам. Она глубоко затянулась сигаретой и, не глядя на него, тихо спросила а парни с «Аутспенстар» вы когда-нибудь встречали?» Блад задумался и отрицательно покачал головой. «Нет, не думаю». Я возвращалась в Англию на «Стар», а туда плыла она «Квин», — сказала Андра. Вдруг Ру поставил кружку на стол и ударил в ладони. «Подождите! Аутспенстар!» Что-то смутное припоминаю. Конечно же. Я встречал нескольких ребят на приеме в Кейптауне где-то месяц тому назад. Там была свадьба. Отец невесты по такому случаю пригласил на берег моряков. Да, это был настоящий морской прием сердце андры билось все сильнее и она продолжала расспрашивать а офицеры с аутпсен стар были на свадьбе еще бы окрутили то их капитана последовала напряженная пауза в душе андры что то оборвалось она почувствовала что сейчас задохнется вы имеете в виду капитана руланда «Капитан, славный парень!» роланд Произнося любимое имя, она почувствовала, что ее бросила в жар. «Конечно!» — кивнул Ру. Андра смертельно повледнела. Ревность горькая и нестерпимая сводила ее с ума. «Не может быть! Не может этого быть!» Она, конечно, понимала, что Фрей должен когда-то жениться, поскольку с ней он не мог связать свою жизнь. Но так быстро, чтобы скрыть смятение и взять себя в руки, Андра встала, взяла пустую кружку ру, налила еще пиво. Когда она повернула скру, лицо ее было мертвенно-белым, бесцветным голосом попросила. «Расскажите мне о свадьбе». «Я плохой рассказчик», — признался Ру. «Но опишу все, что помню. Как хорош был капитан в белом смокинге. А невеста, о господи, просто персик». «Кто? Кто она? Как она выглядит?» «Черт побери, мадам, я не умею рассказывать про женщин». Постепенно ей удалось вытянуть из Ру все детали. Насколько он помнил, невесту звали Крессида. Андра попыталась изобразить на лице гримасу, которую с трудом можно было назвать улыбкой. Изо всех сил она пыталась сконцентрировать внимание на рассказе Ру. Мисс Крессида Томас была единственной дочерью южноафриканского директора компании Аутспен. Ру сказал, что Томасы сказочно богаты. Молодые встретились во время морского круиза. Кресс ехала из Кейптауна в порт Элизабет в гости к тете. И во время этого короткого путешествия юная леди и капитан не одолели вдруг вспыхнувшую страсть. В рейсах чего не бывает, мадам. Она даже не дождалась помолвки, эта богатая, испорченная наследница. Отцу капитан понравился, и он позволил дочери выйти за него замуж. Именно так, моментально. После двухнедельного недового месяца Кресс улетела в Лондон, а капитан повел свой лайнер в Англию. Они решили, что встретится в Лондоне. Как все мужчины, он начал восторгаться очарованием Крессиды. «Настоящая мечта моряка», — доложил он, «изящная и маленькая, а кроме того рыжая». Длинные волнистые волосы, вздернутый носик, веснушки и самые сексуальные в мире голубые глаза. Андра закрыла глаза, сжимая и разжимая кулаки. Ногти рвали тонкий носовой платок. Рыженькая. Да, Фрей любил рыжих. В золотистых волосах Андры тоже сквозила легкая рыжинка. И это так нравилось Фрею. Да... Хорошая партия для Фрея. Ему не придется беспокоиться о будущем. Не придется жить в маленьком коттедже у моря. Жить только любовью, хлебом с сыром и поцелуями, как они с Андрой мечтали. Тревор неожиданно обратил внимание на жену. Что с тобой? Ты так взволнована? Мою бедную жену любой пустяк приводит в шок а я обожаю утонченных женщин признался ру бросая на хозяйку полный симпатии взгляд о чем же таком утонченном вы голубки беседуете полюбопытствовал тревор ни о чем может мне приготовить сэндвичи андра поднялась с трудом контролируя себя недорно придумано кивнул тревор но когда она направилась к двери окликнул ее «О, я догадался! Ты ведь потеряла своего дружка! Ха, вы допустили промах, старинару Благородный капитан Аутспенстар был поклонником моей жены!» «Черт меня подери!» — начал Ру. «Да если бы я знал!» Андра с горящими щеками, ощущая каждый удар сердца, прервала его. «Я... у меня нет поклонников!» Тревор пошутил. «Неужели?» — не отставал Тревор. «Женщины такие притворщицы. Они пилят мужчин за ухаживание. Но себе такое не позволяют. Капитан с ума сходил от тебя. И ты знаешь это, Андра. Помнишь танцы в последний вечер на борту? Думаешь, я не видел? Да мне плевать. Каждый веселится, как умеет». Но не изображай из тебя ангела, Андра. Могу поклясться жизнью, что у тебя с благородным капитаном была интрижка. А почему бы и нет? Начал Ру, чувствуя приближение грозы и испытывая жалость к Андре. Но та не стала слушать. Выскочив из комнаты, захлопнула за собой дверь и поплелась вниз в кухню. Что ж, Тревор был прав издеваясь над ней. Он, должно быть, хорошо помнит, как они с Фреем смотрели друг на друга во время вальса. И вот меньше, чем за три месяца, Фрей подцепил очаровательную молодую наследницу. «Мог бы сказать мне, мог бы написать, предупредить!» повторяла про себя Андра. Горячие слезы побежали по щекам. Она не могла сдержаться. Кто-то повернул ручку двери. Это был брат Элис. Андра молча смотрела на него. Увидев ее слезы, большой бородатый человек почувствовал себя неловко. «Черт меня возьми! Неужели я действительно сморозил глупость? Выходит, вы с капитаном...» «Нет! Нет! Идите наверх! Пожалуйста!» «Но вы расстроены, мадам. Пожалуйста, оставьте меня одну».